Глава двадцатая Сердце ёкнуло в унисон щелчку замка. Ведь чувствовала, что все идет как-то не так, ругая себя последними словами за беспечность, да что уж скромничать, за прям-таки фееричную поларотость. Стиснула зубы я. Но кто знал, кто мог предположить, пыталась найти оправдание, как будто от того могло стать легче. «Ай, да чего там искать? Мы с Серегой в первую очередь и должны были думать и предполагать, и насторожиться. Столько звоночков было!» Теперь я, конечно же, разом поняла, что именно порождало мои собственные сомнения. Нестыковки в логике естественного хода событий. Какая-то заведомая продуманность всего происходящего. Это подозрительная подготовленность Дома Барона к приему герцога в условиях строжайшей тайны. Ну ладно, допустим, он действительно убрал из имения слуг исключительно в интересах Крайтона. Но откуда Блон вообще узнал о его освобождении так быстро? Разбойников, дай бог, еще только везут из лагеря. С остальными пленниками мы ушли из леса не с таким уж и большим разрывом. Как до него эта новость долетела вперед нас? Голубиной почты что ли? Тогда выходит, что сообщение барону кто-то послал целенаправленно. Непосредственных участников событий не так много, имея в виду тех, кто остался с развязанными руками. Значит, добрейший китана был он напрямую связан с самим тесаком. Надо же, какая молодец, все ниточки распутала. Зло похвалила себя я. Какая жаль, что поздно. Лили тем временем пулей слетела с койки, бросилась к двери, подергала ее за ручку и, убедившись теперь уже на практике, что та надежно заперта, принялась колотить по благородному дереву кулачками. «Эй, что происходит?» — гневно и громко вопрошала она, неведомо у кого. Хотя чего уж неведомо, выбор вариантов просто отсутствует. «Вы что там все с ума посходили? Вы что творите?» — шумела сестра, продолжая долбить в дверь. «Я бы вот к ней прям присоединилась, только не кулаками, а головой, чтобы мозги встали на место и начали уже снова хоть немного доверять интуиции». «Лиль, можешь не стараться, только руки отобьешь. продолжая сидеть на кровати, обратилась к младшей. «Марин, это что вообще такое? Я требую, немедленно откройте!» Та настырно продолжала беседовать с немым деревом двери. Лилька, включай логику! Нас здесь заперли не для того, чтобы освободить по первому твоему настоянию! раздраженно заметила я. Но ведь нужно же что-то делать, не унималась та. Для начала сядь и немель тиши уже христа ради. Голова просто шла кругом. Дурдом Ромашка заходил на новый виток. Так ведь чего доброго и привыкнуть можно, адреналиновым наркоманом стать? Упала идиотская и совершенно несвоевременная мысль. Ну все, отставить дурь. Нужно действительно осмотреться более тщательно и соображать, что делать. Я медленно выдохнула, поднялась и подошла к окну. Что делать, что делать? Выбираться надо. Ничем хорошим это подло подстроенное насильственное заточение нам не обернется. Ощупала толстую, на диво, плотно подогнанную раму, дернула за ручку. Раза с восьмого его даже удалось открыть. Осторожно, вынырнула в теплую, душистую ночь. И тут же вернулась обратно. Ух! Высоко. Оно вроде второй этаж, но и потолки трехметровые, не меньше. Вооружившись свечой, я обшарила в комнате каждый уголок, ни намека на другие выходы. Мышеловка. Самое натуральное. «Да что ж они все так настырно норовят нас куда-нибудь запереть? План, что ли, какой-то выполняют?» Окончательно разозлилась я, возвращаясь к окну. «Как ни крути!» А это было единственное доступное отверстие, ведущее на волю. Хотя как им воспользоваться, даже представлять было страшно. «Ну ладно, простынь с пододеяльником мы свяжем. Можно вот еще попортить предателю Блону красивые шторки, удлинить веревку. Но как мы по ней полезем?» Вот в чем вопрос. «Я, например, нисколько не альпинистка и высоты боюсь. А в этой нелепой долгополой юбке... Только-только ходить нормально научилась. Путаться в ней на ненадежном рукодельном канате смертельный номер. А выбора-то, кажется, и нет. За неимением Серегиных талантов придется рисковать. Ой, угробимся! тихо констатировала я очевидный вывод. Что, Марин, высоко? Ко мне подошла Лилька и тоже опасливо заглянула в открытый проем. Что-то я туда не хочу. «Думаешь, я горю желанием срочно попрактиковаться в альпинизме?» — буркнула сестре. «Ну, тогда подождем, когда нас спасет Серенький», — невозмутимо сообщила та и, почти успокоившись, уселась на кровать. «Ждать, значит. Прелесть какая!» «Лиль, а ты уверена, что он имеет такую возможность? Что он не лежит где-нибудь связанный? Что ему самому не требуется помощь?» «От собственных слов меня начал продирать ужас. А что, если я права, и все действительно так и обстоит?» Чего ожидать от гада-барона? Теперь сложно было даже предполагать. С другой стороны, и в Лилином утверждении могла оказаться доля истины. Если Шерлока заперли так же, как нас с сестрой, вскрыть замок для него проблемы не составит. Значит, что? Не станем торопиться угробиться в цвете лет от падения с высоты, эффектно парашютируя на юбках. Подождем немного. Но если в течение часа Сергей не объявится, тогда все лезть в окно и там уже от души паниковать, потому что даже если все успешно завершится со спуском, как спасать наших мужиков и, в принципе, каким проведением найти их в таком огромном доме, не напоровшись на хозяина и его слуг, я еще не придумала. Фантазия иссякла. Про запертые двери вообще молчу. Чтобы не терять времени даром, я пока взялась осваивать узелковое творчество. попросту говоря, сооружать На случай неизбежного — веревку для побега. И знаете что? Завязать в крепкий узел тонкую нитку — дело плёвое. Что не скажешь о кусках толстой плотной ткани. Не хотелось бы грохнуться вниз и переломать кости из-за какого-нибудь слабого звена. Чтобы получить хоть какую-то уверенность в надежности приспособления, я заставила сестру играть со мной в перетягивание каната. «Лиль, соберись!» Запыхавшись от собственноручно организованных веселых стартов, увещевала младшую, которая вообще, кажется, никогда не занималась физкультурой, а потому сдавалась практически без боя. Упричь, что ли, ногой в ножку кровати! На этой штуке, между прочим, повиснет весь твой вес!» За этим позитивным занятием и застал нас Шерлок. В глазах изумления, в руке легендарный трофейный гвоздь. В шумной возне, что мы устроили, как-то пропустили долгожданный щелчок замка. «Девчонки, вам что, заняться нечем?» Выкатив глаза, шепотом поинтересовался напарник. «Серенький!» Бросив свой конец импровизированной веревки, радостно пискнула лилька и повисла на шею любимого. «Вообще-то мы тут полезным делом занимались», — буркнула я, все же расплываясь в улыбке. Серега, ты не представляешь, как я рада тебя видеть!» «Я тоже страсть как счастлив, что вы не только живы, но и укрепляете здоровье, уделяете время спорту». Ответно улыбаясь и не скрывая вздоха облегчения, пошутил этот юморист. «О, у вас окно без решетки. Мне-то комната камера досталась». Пояснили, что от воров. Там снаружи вся стена увита каким-то ползучим растением. Вот, мол, чтобы по нему, никто не смог забраться в покое дорогого гостя. «Да, нам слили страсть, как повезло. Как раз вот собирались совершить экстремальный спуск и разворачивать операцию по вашему спасению. Где, кстати, Крайтон?» «Его нет», — посерьезнев ответил Шерлок. «Как нет?» Мы с сестрой испуганно переглянулись. «Так вот. Нет и все. Его комната пустая, даже не заперта. Я точно помню, в какую спальню на мужской половине он шел. Да я там по всем пробежался, везде результат нулевой. Так что ходу отсюда, подруги. Потом обниматься и ребусы разгадывать будем». Парень чмокнул любезную его сердцу блондинку в нос и поторопил нас к выходу. «Но мы не можем без него уйти». Младшая с мольбой в глазах колом застыла в дверях. «Можем, Лиль», — Твердо ответил Сергей. «Шутки кончились. Найти и помочь герцогу нужно, причем по множеству причин. Но пока вы здесь, а не сидите в укромном безопасном месте, я связан по рукам и ногам». «А если они его убьют?» — дрогнувшим голосом прошептала мелкая. «Лиль, довольно мелодрам. Не убьют!» По крайней мере, не сразу. Давайте мешки и топайте вслед за мной, молча и бесшумно». Забросив на плечо три холщевых сумки на широких ремнях, в которые перекочевало содержимое моего саквояжа, от него, как и от одежды, как вы понимаете, пришлось избавляться, их припрятали в том самом заброшенном доме. Сергей выглянул за дверь и первым шагнул в темноту коридора. В доме было тихо. Так тихо, будто из него исчезли не только Крайтон, но и сам подлый барон вместе со своими слугами. Скорее всего, Шерлок прав. Если живы мы, то и герцога наверняка не убили. Он явно зачем-то требовался доброму другу в здравии. Иначе что мешало хозяину просто накормить нас во время ужина какой-нибудь крысиной отравой и прикопать холодные трупы в дальнем конце огорода? Это решило бы все вопросы разом. Размышляла я, следуя за Лией, замыкающим отряда. Значит, есть надежда. Правда, непонятно, на кой черт понадобились барону конкретно мы? Не успел сориентироваться, придумать, что с нами делать. Да, по большому счету, у нас снова вообще все непонятно.